Глава 8 Разработка профиля тревожности Сопоставление типов тревожности с программами тревожности Когда речь идет о проблемах со здоровьем, самостоятельная диагностика не приветствуется. Однако тревожность можно контролировать. Для этого вам нужно подумать о том, когда, где. И что вызывает ваши симптомы? Поскольку существуют различные виды тревоги, такой подход может помочь распознать, от какого из них вы страдаете. Изучение различных видов тревоги и поиск правильного лечения очень важны для самопомощи. Мы подробно рассмотрим варианты лечения чуть позже. В этой главе мы остановимся на способах определения вашего типа тревоги и наметим возможные варианты самопомощи. Давайте начнем с некоторых более серьезных профилей возникновения тревоги. Травматическое стрессовое расстройство, ПТСР, не так распространено, как генерализованная тревога. Более редкие типы обычно возникают в результате конкретных событий. Изучение различных типов тревожности поможет вам Классифицировать свой собственный профиль Когда вы сможете его определить Вы лучше поймете, какие методы лечения могут вам помочь ПТСР Ситуация Это относится к людям, которые пережили травматический инцидент Выходящий за рамки обычного Обычно это событие, которое не считается нормой Например, солдаты в бою Жестокое обращение в детстве, изнасилование или физическое нападение, свидетельство убийства, стихийные бедствия. Этот список является лишь примером, но он показывает необычные обстоятельства, которые мог пережить человек, страдающий ПТСР. Симптомы. Реальность переживания. Событие будет воспроизводиться в сознании с ощущением – что все происходит прямо здесь и сейчас. Кошмары, нарушение сна, раздражительность, триггерные точки могут запустить воспоминания и привести к панической атаке. Избегание мест и людей – это происходит потому, что человек пугается любых напоминаний о травмирующем событии. Гнев, внезапный страх и трудности с концентрацией внимания. Страдающие ПТСР могут обнаружить, что с каждым днем их мысли все больше и больше сосредотачиваются на травматических воспоминаниях. Это может привести к неспособности справляться с жизнью в окружающем мире. К сожалению, они могут пытаться забыться, принимая наркотики или алкоголь. Проявление симптомов ПТСР может затянуться на месяцы или даже годы после пережитого опыта. Такой постепенный процесс приводит к тому, что в итоге пациент окончательно ломается. Симптомы тревоги могут быть не диагностированы, пока не проявятся в виде панических атак. Скорее всего, сначала появятся симптомы депрессии. ПТСР поражает не только жертв травматических инцидентов, и может страдать любой человек, ставший свидетелем такого события. Лечение Самопомощь не может устранить симптомы ПТСР. Только когда пациент с ПТСР сможет контролировать дезадаптивный мыслительный процесс, он сможет начать процесс самопомощи. Лекарства могут стать важным первым шагом и ценным элементом лечения. Посещение групповых занятий с другими людьми, страдающими ПТСР, может помочь им рассказать о переживаниях. Кроме того, пациент увидит, что он не одинок. Семейное консультирование поможет близким понять, через что проходит человек. Более того, такой метод помогает семьям осознать, что их близкий человек страдает от болезни. Тогда они тоже смогут оказать ему необходимую поддержку. Фобии. Это когда человек испытывает страх перед определенным видом, Запахом или ситуацией? Ситуация. Боязнь насекомых, крови или даже определенных запахов. Страх высоты или нахождение в лифте. Симптомы. Оказавшись в такой ситуации, люди начинают представлять себе экстремальные последствия. Что если я упаду и умру, а меня никто не найдет? Что если пауки заберутся в мое тело? Что если лифт застрянет и никто не узнает? Ощущения будут такими – чувство ужаса, поверхностное дыхание, головокружение, холод и тошнота. Может развиться паническая атака. Человек начинает избегать любых ситуаций, которые могут повлечь за собой подобные страхи. Человек, испытывающий страх перед пауками, может перестать получать удовольствие от работы в саду, хотя до появления фобии ему это нравилось. Лечение Комбинация упражнений по самовнушению, аналогичных упражнениям по купированию панической атаки, а также элемент экспозиционной терапии, о которой мы расскажем в другой главе. ОКР – абиссивно-компульсивное расстройство. Ситуация. Человек, страдающий ОКР, возможно, провел много лет в состоянии стресса и тревоги. Он мог пережить ужасное событие, которое в первую очередь вызвало тревогу. Может страдать от навязчивой идеи. Симптомы. Все вокруг преувеличивается и вызывает в его сознании тревогу. Человеку кажется, что окружающий мир постоянно вторгается в его жизнь. Чтобы преодолеть свое состояние, он может молиться или повторять определенные слова утешения. ОКР может привести к навязчивой чистоплотности. Одним из симптомов ОКР является накопление вещей на случай, если они понадобятся позже. Человек, вероятно, осознает иррациональное поведение, но не может остановиться. У некоторых возникают навязчивые и тревожные мысли. Мысли типа «если я не повернусь влево три раза, то кто-то из моей семьи может пострадать». Или они могут воображать, что заразятся какой-нибудь болезнью, если в их доме не будет чистоты и порядка. У одних все должно быть расставлено в определенном порядке, другие должны выполнять ритуалы в определенном порядке. ОКР – это то, как человек снимает свою тревогу. Если на выполнение ритуалов уходит много времени – Это может завладеть их жизнью и стать изнуительным испытанием. Лечение. Один из вариантов – медикаментозное лечение. Поддержка со стороны членов. Групповая терапия. Человек делится своими переживаниями и признает навязчивое поведение. Экспозиционная терапия. Хороший вариант для тех, кто избегает определенных ситуаций. Научиться противостоять своему страху и увидеть, что в мире все по-прежнему хорошо. Панические атаки. Ситуация. Этот тип скорее относится к внезапному, сильному страху. Страдающий может знать, а может и не знать причину приступа. Почти всегда это реакция на телесные ощущения, такие как усиленное сердцебиение или стеснение в груди. Симптомы. Тяжелое и учащенное дыхание – ощущение покалывания. Сухость во рту, вызывающая затрудненное глотание или даже ощущение, что человек подавился. Горячий и холодный пот. Головокружение – ощущение, что человек может упасть. Надвигающаяся обреченность – будто вот-вот произойдет что-то ужасное. Представляет себе ужасные сценарии, такие как «я умру», «на меня нападут», «я не чувствую себя в безопасности», Произойдет катастрофа, и я не смогу спастись. Я потерял контроль над ситуацией. Страдающий по какой-то причине начал испытывать тревогу, что привело к панической атаке. Например, вы сидите в машине на шоссе в огромной пробке. Обычно в таких ситуациях вы терпеливы, но вам нужно успеть навстречу. Вы уже начинаете испытывать стресс, потому что не можете контролировать ситуацию. И тут вы слышите, что машина заглохла, и это вызывает тревожные мысли. Вы начинаете думать, а что, если кто-то стреляет, а мы все думаем, что эта машина заглохла. Теперь вы не выйдете, потому что представляете плохие вещи. Вы загоняете себя в ловушку, поэтому тревожные мысли берут над вами контроль. Вы не можете дышать, а в машине вы совсем один, вы начинаете представлять, что у вас будет приступ – Вы начинаете быстро и поверхностно дышать, что приводит к покалыванию в пальцах. Вот, и все, теперь вы знаете, что сегодня вы умрете, все признаки верны, у вас паническая атака. Вы понимаете, как это произошло? Очевидно, человек уже испытывает стресс. Он должен вовремя попасть на важную встречу. Разочарование нарастает, поскольку задержка увеличивает уровень стресса. Далее сценарий может развиваться по-разному. Водитель выходит из машины, начинает кричать и ругаться. Если кто-то реагирует, водитель ругается на него, так как теперь он стал объектом его внимания. Весь сценарий был вызван стрессом. Можете ли вы заметить, что с вами происходит нечто подобное, когда вы преувеличиваете ситуацию? Видите, как легко стресс может привести к чувству тревоги и вызвать полноценную паническую атаку. Лечение. Самопомощь научит вас распознавать симптомы и справляться с ними до того, как они выйдут из-под контроля. На начальном этапе может быть назначено медикаментозное лечение, чтобы помочь расслабиться. Обучение простым упражнениям на расслабление, таким как глубокое дыхание. Состояние генерализованной тревоги. Ситуация. Мы рассмотрели множество тревожных состояний, однако чрезмерная тревожность может случиться с каждым, кто перегружен стрессом. Главная проблема генерализованной тревоги заключается в том, что она никогда не проходит. У всех есть повседневные заботы, с которыми приходится бороться. Симптомы. Первый признак того, что вы не справляетесь с ситуацией, это когда беспокойство занимает все ваши мысли. Нарастание множества мелких забот, таких как «успеете ли вы куда-то вовремя?», «кто отвезет ребенка в школу?», «как вы сможете оплатить счета?» Вы можете обнаружить, что не завтракаете, потому что проснулись от тревоги. Вы страдаете от запоров, потому что тело слишком напряжено. Постоянные головные боли. Ситуация нарастает, пока вы не почувствуете себя физически плохо. Лечение. Признайте, что вы страдаете от тревоги. Лечение начинается с осознанности. Признание. Принятие. Составление плана действий для облегчения стрессов в вашей повседневной жизни.